Глава восемнадцатая «Женя, может, все же задержишься в больнице еще на денек? Отдохнешь, отлежишься, а завтра утром ты обещал», — прерываю Олега, отрицательно качая головой. «Ненавижу больницы. До дрожи. До тошноты. Но только как пациент. Эти учреждения, как вампиры, высасывают из меня силы. Пусть не физические, но душевные. Знаю, что это чисто мой психологический заскок, связанный с личными трагедиями и мудаком бывшим, по чьей вине я в них так часто оказывалась. Но изменить пока ничего не могу. Так уж устроен человеческий мозг, мой мозг. Мне легче болеть и лечиться где угодно, но не в больнице. Что удивительно, в профессиональном плане никаких отклонений нет. То есть, как медик и главврач в своей клинике, я ни разу не испытывала подобного дискомфорта. Я была на своем месте, жила работой, и каждое утро не бежала, летела стрелой, чтобы быть в курсе дел своих пациентов. Хотела знать все от и до. Что изменилось за время моего отсутствия? Кто заболел? Кто поправился и выписался? Как прошли плановые операции? Вникала во все нюансы до мелочей, организовывала, договаривалась, участвовала в консилиумах, ассистировала хирургам, потому что чувствовала свою нужность. Глаза у тебя как-то подозрительно ярко блестят. Не отстаёт дотошный Сомов, разглядывая мое лицо. Вот же эксперт на мою голову свалился. И ведь прав. Не только глаза горят, но и в груди печёт, горло першит. Суставы немного ломят. Температуры, слава богу, пока нет, но предчувствую, что и она будет. Если не к вечеру, то к завтрашнему утру уж точно. Купание в холодной сентябрьской водичке бесследно не пройдет. Звонка аукнется. Организм-то слабый. Но все это наступит позже, не сейчас. Потому и хочу, пока успеваю, убраться отсюда поскорее и провести день рождения где угодно. Только не в больнице. Есть поверье, как год встретишь, так его и проведешь. Люди соотносят его с 1 января, началом календарного года. Я же привыкла думать иначе и брать за отсчет день своего рождения. Это началось еще в далеком детстве, когда были живы родители. Пусть воспоминания о них сильно поблекли, и теперь кажутся почти призрачными. Но я отчетливо помню, как мама с папой устраивали мне праздники, как мы радовались, проводя этот день только втроем. Весело, дружно, шумно, одной семьей. У нас не было много денег, но мы были безумно счастливы. Бесконечно, безоблачно счастливы. Гуляли, смеялись, катались на каруселях, ели сладкую вату и мороженое. Запускали в небо разноцветные шары. А вечером, разлив по чашкам свежезаваренный чай, доставали из холодильника торт. Муравейник с шоколадной сгущенкой, который мы с мамой готовили накануне собственными руками. И пили чай, загадывая желание. «Мы сможем навестить Лизу перед уходом». Уточняю, когда после осмотра недовольный врач покидает мою палату. Сергей Борисович до последнего отказывался выпускать меня на волю. Стращал, запугивал осложнениями, давил на профессиональную солидарность, но Сомов будто понял мои страхи, поддержал. Подписал бумаги об отказе в дальнейшем пребывании в стационаре, забрал у медсестры внушительный список необходимых лекарств, и клятвенно пообещал держать ситуацию под контролем. «Сможем», — кивает Олег, вручая большой бумажный пакет. «Одевайся пока, а я в коридоре подожду. Нужно пару вопросов решить». Сборы не занимают много времени, но чувство благодарности к Сомову вновь разгорается жарче. Он такой молодец, все продумал. Не знаю, кого напрягал, Ведь больше, чем на десять минут меня одну в палате не оставлял. Однако вещи, которые достаю, теплый спортивный костюм, футболка, носки, кроссы, точно мои. А главное, внутри пакета лежит сумка. Та большая котомка, с которой я попала коллегу. И в которой привыкла носить все необходимые женские мелочи. Не знаю, как он догадался. Но я в восторге от его сообразительности потому что могу хоть немного привести себя в порядок и замаскировать смущающие меня синяки и царапины. Палата Лизы находится в противоположном крыле. При входе в отделение нам выдают халаты и бахилы и разрешают посещение. Олег задерживается в коридоре, чтобы переговорить с лечащим врачом Забавиной и, судя по выправке, с дежурящим у двери своим подчиненным. Я же решаю им не мешать. К тому же хочется поскорее увидеть человека, защитившего меня, чтобы поблагодарить. «Привет. Можно?» Уточняю, заглянув к Лизе в палату. Получаю согласный кивок и захожу внутрь. «Как ты?» «Привет. Нормально». «Док сказал, до свадьбы заживет», — ухмыляется брюнетка. Без косметики, бледная. На большой кровати она кажется совсем хрупкой и маленькой и в то же время сильный духом. Вон как глаза сверкают, и подбородок задран вверх. Спасибо, что помогала. Я тебе очень благодарна и... Говорю, чуть запинаясь. Не знаю, как четко выразить все, что кипит внутри. Это очень непривычно. Когда нет заступников и всегда борешься в одиночку, а тут вдруг их оказывается несколько. Это моя работа, произносит Лиза серьезно, напоминая мне ту девушку, что давала четкие инструкции, когда выводила из клуба. Но в следующую минуту она резко меняется. На губах расцветает немного неуверенная улыбка. Но если решишь замолвить за меня перед шефом словечко, чтобы сразу не увольнял, буду премного благодарна. — Что? — Жень, все знают, что я серьезно лоханулась. Расслабилась раньше срока и чуть не потеряла объект. Тебя. Брюнетка совсем сдувается, нервно кусает нижнюю губу и смотрит на меня с сожалением. Еще недавно взрослая и самодостаточная женщина в этот момент становится юной девчонкой, неуверенной в себе и своих силах. Мне очень стыдно, честно. И я прошу прощения за глупую самонадеянность. «Ну что ты? Все же в порядке!» Смотрю на ее рану. «Почти. И я нисколько тебя не виню». «Вот и зря». Олег бесшумно останавливается рядом, никого не стесняясь, обнимает меня за талию и прижимает к себе. На Лизу же смотрит остро, даже жестко. Вовсе не так, как той ночью, когда она покидала его квартиру. «Забавина, я рад, что ты осознаешь ситуацию. Поэтому как поправишься...» Готовься к серьезному разговору о твоем профсоответствии. Мне не нужны в команде дилетанты с раздутым эго. Так что, пока валяешься в больничке, хорошенько подумай. Может, стоит свалить на гражданку? Олег Михайлович, Лиза бледнеет еще больше, что только подтверждает серьезность разговора. Поговорим, когда поправишься. Обрывает ее Сомов и отворачивается, сосредотачиваясь на мне. Поехали домой. Не представляю, как у него выходит. Вот рычал, как еле сдерживающий себя бизон. А через пару секунд уже разговаривает спокойно. Даже мягко. Конечно. Сама хочу утащить его отсюда подальше. Не желаю скандалов и ругани. Не сегодня. Ведь и так почти полдня уже миновали. Пусть Олег не обещал ничего конкретного, но уже то, что он знал о дне моего рождения, согревает изнутри теплым лучиком. Он не обязан, совсем не обязан, но знает. Даже мой бывший муж пару раз, как я думаю, забывал об этой дате, а поздравлял лишь потому, что ответственный секретарь напоминал заранее и сам покупал очередную безделушку украшения. Скорейшего выздоровления, Лиза. Тепло улыбаюсь брюнетке, желая ее поддержать, а перед тем, как выйти. Оборачиваюсь и одними губами добавляю «Я постараюсь». «Куда ты хочешь поехать?» — вопрос Олега сбивает с толку. Я непонимающе пожимаю плечами. Мы сидим в его машине, той самой, что я много раз видела из окна своей квартиры, так и не покинув парковку платной клиники. «Где бы ты хотела отметить день рождения?» — поясняет он, приподнимая одну бровь. «Я могу выбирать?» — выпаливаю, и по удивленному лицу мужчины соображаю, что ляпнула ерунду. «Конечно». «Черт!» — нервно поправляю волосы и отворачиваюсь к окну, чтобы спрятать не только покоцанное семенко лицо, но и пылающие смущением щеки. «Это ужасно, ужасно глупо!» «И стыдно. Конечно же, я имею право выбора. Однако...» тщательно и долго вбиваемые бывшим мужем установки, когда лишь он один, царь, бог и всему указ, никак не отпускают. «Прости, я тут...» Судорожные попытки в кратчайший срок найти выход из нелепой ситуации лишь подстегивают нервозность, а в голове образуется вакуум, наполняемый стуком молоточков. «Я столько лет...» не принимала решения о праздновании собственного дня рождения самостоятельно, что растерялась. Еще ночью поставила цель убраться из больницы подальше. Добилась ее и успокоилась. О большем как-то не размышляла. «Погода хорошая. Можем немного прогуляться в парке», — предлагает Сомов, накрывая мои сжатые в кулак пальцы. «А пообедаем в забаве. У них очень вкусные десерты». Уверен, тебе понравится. Не знаю, понимает ли он, что своим предложением буквально спасает меня от самоуничижения, протягивает руку помощи, поддерживает мягко, но ненавязчиво, не акцентируя внимание на промахе. С радостью уступаю. Прогулка — это здорово. А что касается кафе, я в спортивном костюме. Не уверена, что будет уместно. «Не страшно. Нас пропустят». Звучит так весомо, что сомнения отпадают сами собой. «Да уж, я бы очень хотела взглянуть на того смельчака, который осмелится что-то запретить Сомову. И, судя по его мимике, он тоже был бы не прочь повеселиться. День проходит удивительно. Удивительно здорово. Мне уютно, легко и спокойно» так, как не было очень и очень давно. Если сравнивать все свои праздники, я бы, не задумываясь, определила его так же высоко, что и те, которые отмечала в кругу родных и любимых родителей. Не знаю, как у Олега так получается. По сути, он не меняется, не становится мягким, уступчивым и веселым рубаха-парнем. Жестокость и прямолинейность — все так же составляют львиную долю его натуры, как и подавляющая энергетика властного человека. Его острый взгляд темно-синих глаз не смягчается. Он по-прежнему суров и пронзителен, а плавность и хищность движений многих заставляют держать дистанцию. Но что-то меняется во мне. Его аура властности больше не придавливает к земле не лишает уверенности, не задевает и не гнетет. Да, он такой, сложный, категоричный, авторитарный и немного иной. Мы знакомы не так долго, но с каждым днем я все больше убеждаюсь, что видимая часть его натуры — это далеко не все. Он намного глубже и многограннее. В нем есть не только лед, но и огонь и он не настолько читаем, как может по наивности казаться. Взять нашу ночь в больнице. Олег не ушел, доверив заботу обо мне медперсоналу, как поступил бы обычный среднестатистический любовник. А что, услуги клиники оплатил, до да места доставил и вполне мог свинтить в туман? пока бы вышедшая из строя любовница не смогла вернуться к своим прямым обязанностям в постели. Тем более, что и охрана по периметру имелась. Но нет, он остался. Сам. Да, не спорю, предложила я. Но он остался. По своему желанию. Уж тут нельзя трактовать иначе. Сомов не тот, кто станет прогибаться ради абы кого, только бы доставить радость и проявить человечность. Нет, он делает лишь то, что считает нужным. И так, как желает сам. Только сам. Вот и выходит пристранная картина. Он ночует на неудобной кушетке рядом со мной. Просто спит, зная, что большего пока невозможно. И это уже не голые отношения любовников но и невозвышенные чувства. Ни в коем случае. Временами до жути наивная я отчетливо понимаю разницу. На влюбленного романтика Олег не тянет, да и просто влюбленного тоже. Скорее уж на ответственного мужчину, давшего слово и привыкшего делать свою работу хорошо. Да, да, да. Ну, а еще я ему нравлюсь. Это точно. А мне нравится-нравится ему. Это непривычно, необычно, но очень приятно. После стольких лет унижений со стороны Власова и безразличия окружающих, внимание Сомова оживляет. Особенно потому, что он ведет себя на равных. Легко мог бы заставить и прогнуть, надавить, в конце концов, но не стал. Решил договариваться. Я оценила. И ценю каждый день и час, пока он рядом. А еще он нравится мне сам по себе, потому что мужик. Настоящий, четкий, грамотный, не болтающий, а делающий. Покажите ту слепо глухонемую, кто останется к нему равнодушен, узнав получше. Нет, не найдете, гарантирую. Даже ее сможет покорить его внутренняя сила и титановый стержень. А пошлые мысли, что приходят в голову, совершенно здесь лишние. Спасибо за прогулку. Давно мечтала. Благодарю Олега, когда мы располагаемся за круглым, застеленным белоснежной накрахмаленной скатертью столом. Заведение забавок, к слову, оказывается не кафе, как я полагала, а рестораном с дорогим, но продуманным интерьером отличным меню и высоким уровнем обслуживания. Но, несмотря на их статусность, меня спокойно пропускают внутрь и даже косо не смотрят на отсутствие дресс-кода. Мне тоже понравилось, Жень. Особенно наблюдать за тобой. Никогда не думал, что можно испытывать столько радости, кроша батон и подкармливая уток на пруду. Знаю, что его слова... Лишь констатация факта, а не желание подколоть или задеть. Потому с улыбкой пожимаю плечами и перевожу взгляд на подошедшую девушку. «Закажешь мне рыбу и сладкий десерт?» «Я отлучусь ненадолго. Руки помыть». Обращаюсь к коллегу, отрицательно качая головой официантки, протягивающей меню. «Доверяешь?» «Простой, по сути, вопрос». А мне скрытый подтекст в его словах чудится. Да и прищуренный взгляд синих глаз об этом намекает. Доверяю. Не лукавлю. Сейчас я доверяю ему целиком и полностью. А что будет после? Поживем — увидим. Честно, в голове полный раздрай. Мысли — тьма. Переживаний тоже. Еще и противная мигрень одолевает. Но это все вторично. Потому что, не сговариваясь, мы с Олегом решаем отложить все серьезные обсуждения на потом. Хотя бы до завтра. Сегодня день отдыха. Точнее, так решает Сомов, а я поддерживаю мысленно. Мне нужен тайм-аут хоть ненадолго. «С днем рождения, Женя!» Именно такой фразой Олег встречает мое возвращение к столу. А еще улыбкой какой-то непривычно открытый и теплый. Спасибо. Благодарю, не скрывая радости, и удивленно замираю, когда перед глазами появляется невероятно красивый букет. Не менее трех десятков белых тюльпанов. Хрупких, изысканных, совсем не раскрытых, источающий тонкий цитрусовый аромат. Я в шоке. Они очаровательны. От неожиданности пропадает голос. аккуратно прижимаю к себе цветы и спрятав в них нос, стараюсь поскорее привести чувство в норму. Не хватало расклеиться как кисейной барышни и напугать дарителя слезами. Очаровательно ты, но я рад, что тебе понравилось. За что ценю сомова, он подмечает достаточно много, но не пытается этим манипулировать и говорит так, что хочется верить. Он делает знак официанту и продолжает лишь после того, как мы вновь остаемся только вдвоем. «С меня еще подарок, Жень!» «Не обсуждается!» Приподнимает он палец, заметив мое желание открыть рот и запротестовать. «Но я хочу, чтобы это было что-то особенное, что тебя действительно обрадует, а не банальной драгоценности. Почему ты уверен, ты к ним равнодушна?» «Так и есть». Соглашаюсь с последним утверждением. А по поводу подарка решаю не спорить. Если мужчина хочет его сделать, зачем отказываться? Мне самой интересно, на каком варианте он остановится. Время в ресторане летит незаметно, но и мы не спешим. Обсуждаем какие-то мелочи, смеемся, делимся детскими воспоминаниями, заодно отдаем должное заказанным блюдам. Все оказывается настолько вкусным, что я решаюсь попробовать комплимент от шеф-повара. Два шарика мороженого, розовый и белый, политые шоколадом и украшенные свежей клубникой, ежевикой и голубикой. Это невероятно вкусно. Заключаю, доедая последнюю капельку холодного лакомства и откладываю чайную ложку. «Подожди», — вдруг произносит Олег. Он придвигается ближе, протягивает ладонь к лицу и большим пальцем почти невесомо скользит по нижней губе. Испачкалась. Сердце моментально берет сумасшедший разгон. Замираю, забывая, как правильно дышать. Отмечаю лишь, как увеличивается зрачок в темно-синих глазах напротив, и они становятся почти черными. Улыбка на мужских губах тает, скулы обозначаются резче. Легкость исчезает, и кажется, между нами конкретно искрит. Сожрать тебя готов. Удерживая мой взгляд своим, хрипло выдает Сомов. Его пальцы аккуратно очерчивают мой рот, скользят по щеке к виску, убирают свалившийся на глаза локон за ухо и накрывают лоб. Немая пауза. Ветрова. «Я тебе жопу надеру!» — рявкает он совершенно иным голосом. Грозный рык так впечатляет, что я дергаюсь и намертво вжимаюсь в спинку дивана. «Почему не сказала, что плохо себя чувствуешь? Еще и мороженое ела. Пиздец!» «Значит так. Обещаю. Поправишься — и тут же получишь по заднице!» «Но мне нормально!» — слабо протестую перехватываю его ладонь и всячески стараюсь унять фантазию, перестать представлять озвученное. Уверена, угроза Сомова не имеет ничего общего с рукоприкладством, каким занимался Власов. «Правда, что ли?» — едко подначивает Олег, и, сжав мои пальцы, прищуривается. «Скажи-ка мне, моя хорошая, а ноги у тебя такие же ледяные, как и руки?» Врать бесполезно. Этому мужчине, если заподозрит обман, ничего не помешает взять и проверить, догадку, не сходя с места. Поэтому просто киваю. «Так...» От этого подозрительно протяжного «так...» меня буквально подкидывает. «Я не поеду назад в больницу...» Отрицательно мотаю головой. «Пожалуйста, Олег, лучше домой. Я же врач. У меня есть лекарства, и себя хорошо знаю». Температура продержится не больше двух дней. Я отосплюсь, и все нормализуется. Женя! Не-не-не-не-не. Только не в день рождения. Пожалуйста, пожалуйста, Олег. Сейчас я готова умолять и даже заплакать. А потом на ум приходит другая идея. Я придумала. Буду болеть у себя дома. Опасность же миновала. Так и тебя не заражу и ты сможешь спокойно заниматься своими делами. Последнее договариваю совсем неуверенно. Лицо Сомова подозрительно застывает и превращается в маску. Кажется, мне даже поболеть не дадут. Сразу прикопают.